Чем постигнуть это тогда, когда в жизни уже не осталось. Собирая святи из этого мира, я бы с радостью отдал всякому, кто в него только вступает, всю ту из мудрости, что я накопил, общаясь с людьми. Горчится после обеда. Не нечего делать с добром, с которым я уже ничего не в состоянии сделать. К чему наука тому, у кого больше нет головы? Предлагайте нам подарки, наполняющие нас справедливой досадой, почему они не были предложены нам в своё время. Это ничто иное, как издевательство злобной судьбы. Меня больше не нужно поддерживать. Я больше не в силах идти. Есть достаточно большого количества человеческих свойств, Нам теперь достаточно лишь одного терпения. Подарите замечательный тенор-певчему, у которого поражены лёгкие, а красноречи отшельнику, делившемуся в пустыне Аравии. Чтобы упасть, не нужно искусство. По завершении всякого дела сам собою приходит конец. Мой мир от меня отдаляется. Моя оболочка стала пустой. Я полностью в прошлом. Не следует принять это как должное и сообразно с этим убраться отсюда. Я хочу привести следующий пример. Недавнее исчезновение 10 дней, исключённых из календаря по велению Папы, застало меня в таких летах, что я к нему никак не привыкну. Я принадлежу тем годам, когда их считали совсем по-иному. Столь давняя и устойчивая привычка до того в меня въелась, что мне от нее не отделаться. А вследствие этого я принужден быть в некотором отношении еретиком, не способным воспринять новшество, даже если оно исправляет ошибку. Мое воображение, вопреки моим добрым намерениям, неизменно убегает на 10 дней вперёд или назад и его боркотня постоянно звучит у меня в ушах это преобразование касается только тех у кого вся жизнь в будущем и если здоровье которое для меня так сладостно и заманчиво навещает меня с перерывами то оно скорее приносит мне огорчение чем хорошее самочувствие Я больше не знаю, куда мне его девать. Время покидает меня, а без него и радость не в радость. До чего же ничтожна в моих глазах ценность тех высоких должностей, которые у нас приняты и которые обычно дают только тем, кто накануне ухода из этого мира, и давая их, думает не о том, сможет ли такой-то подобающим образом отправлять свою должность». а о том, как долго он будет ее отправлять. С часа ее замещения начинают загадывать, когда же она снова освободится. Короче говоря, я здесь для того, чтобы покончить с тем человеком, который не кто иной, как я сам, а не для того, чтобы его переделать. В следствии давней привычки моя оболочка сделалась моей сущностью, а моя судьба – моей природой. Итак, я говорю, что поскольку мы существа слабые, каждому из нас извинительно тянутся к тому, что не превышает названной меры. Ну а тянуться к находящемуся за ее пределами – чистейшее безумие. Это самое большое область. что мы вправе себе позволить. Чем больше наши потребности и наше имущество, тем больше опасность подставить себя под удары судьбы и подвергнуться всевозможным невзгодам. Область наших желаний должна быть строго очерчена. В пределах их должно быть некоторое весьма незначительное количество жизненных благ, обеспечивающих нам насущно необходимое эти желания должны к тому же располагаться не по прямой конец, который был бы где-то вне нас, а по кругу